Глава восемнадцатая. Тихоня. Вопрос Раты поставил меня в тупик настолько, что я даже несколько секунд всерьез подумывал о том, чтобы начать ей объяснять, что такое консервная банка и для чего она нужна. Но потом я посмотрел в желтые, полные недоумения глаза и осознал, что она действительно не понимает не просто смысла закатывать мясо в банку, но, кажется, и саму концепцию консервации. И это понимание... Поставила меня в тупик окончательно. Я же видел, как субъектам основания выпадают точно такие же коробки, как и людям. Я видел, как они убивают существ основания точно так же, как и люди. Так почему Рата, являясь одним из них, не знает, что такое консерва, если эти консервы должны были ей сыпаться десятками из коробок? Ну хорошо. Предположим даже, что она с самого момента появления в нашем мире ничего не убила ни одного зараженного и ни одного другого живого существа, а только пряталась, как она и говорит. Но ведь у нее, по ее же словам, был еще один мир за плечами. И что, там она тоже пряталась? С самого начала до самого конца? Видение от лица техногоблина дало понять, что окончательное поглощение планеты — это дело нескольких недель, месяца максимум. Так что, все эти несколько недель она сидела в какой-то подсобке и тряслась от страха? Допустим, ей здесь повезло найти мясной магазин. Неужели в предыдущем мире тоже так повезло? Что-то не сходится. Опять. Ты не знаешь, что такое консерва? Спросил я, забирая у Раты банку обратно. Она растерянно сложила ладошки в кулачки и обратно. Нет, стало быть. А ты убивала кого-то из существ основания тут, в этом мире? Ага. Рата шмыгнула носом. Двое зараженных забрело. Пришлось убить. Я машинально отметил, что уже привык к тому, что у нее постоянная часть букв в словах заменяется на неизвестные звуки, и уже на автомате, восполняя их собственным воображением, превращая речь кошка-девочки во вполне понятную и осмысленную, и продолжил задавать вопросы. «И что, с них ничего не выпадало?» «Коробки выпадали», — тихо ответила Рата. «Только я уже съела то, что в них было». «И вот такого в них не было?» Я снова повертел консервы перед носом кошкой девочки. «Нет». Она снова хлопнула ладошками. «А что было?» «Ну, мясо. Сушеное, вяленое. Овощи немного. Фруктов чуть-чуть. Молоко, вода. Ну, обычная еда. А вот то, что ты третье сказала, это что?» Я со второго раза не понял, что она сказала. «Какая-то смесь шипения и квакания, которую мой нежданно-негаданно, появившийся в голове переводчик...» даже в язык оснований не превратил я кивнул запоздала вспомнил что она не понимает этот жест и хлопнул в ладоши ну это мясо охотно пояснила рата которая кажется уже и успела забыть о том что совсем недавно боялась меня приготовленное так его в листья заворачивают а потом зажимают между двумя камнями перематывая веревками и закапывают в землю на два дня я представил себе в голове все перечисленные раты блюда и пришел к логичному, над того не менее неутешительному выводу, несмотря на то, что она, несомненно, являлась разумным существом, способным в том числе к разговору, она принадлежала к биологическому виду, который по уровню развития соответствовал каким-нибудь нашим пигмеям, что до сих пор ходили на бегемотов с луками и копьями, мясо сушили на солнце, а прилетающим над головой редким самолетом и вертолетом молились, как посланцам богов, и даже пытались подражать им, строя макеты летательных аппаратов из глины и дерева, в надежде тем самым обратить на себя внимание небожителей. Хотя, если продолжать эту аналогию, можно предположить, что кроме таких, как Рата Диких, на ее планете существовало и более цивилизованное и развитое общество, по аналогии с нашей планетой. Но, как я и думал, цивилизованных и от того более заметных, агрессивных и опасных субъект основания уничтожили в первую очередь, А аборигенами занялись уже после. И получилось, что среди и так не самых достойных и представительных вида, в живых осталась одна только воровка Рата, которая спряталась удачнее прочих. Но это все только при условии, что она мне не врет и не пытается запутарить мозги чётко отработанной легендой. От системы можно ждать всего чего угодно, в том числе и попытки закинуть в наш стан шпиона дирсанта под видом милой ушастой кошкодевочки с хвостом хотя как раз хвоста у нее и не видать. С другой стороны, рата до сих пор остается единственным субъектом основания, с которым я смог установить какой-то контакт. И независимо от того, специально она это делает, или просто плывет по течению, импровизируя, как и я, я могу добиться от нее какой-то информации, или, по крайней мере, попробовать добиться. А для этого надо наладить контакт. Поэтому я повернул банку тушенки торцом к рате, и показал на кольцо. Смотри, фокус. Она с детским любопытством уставилась на банку, даже уши подняла, до того прижатые к голове, и почти что незаметные. Совсем как домашняя кошка, честное слово. Я отогнул кольцо, потянул за него, и банка чмокнула, открываясь. Рата вздрогнула от неожиданности, дернула ушами и внимательно принюхалась, подавшись вперед. Ой, а чем это таким пахнет? Нравится? Я улыбнулся было, но опять вспомнил про ее неприятие этого мимического жеста и вовремя остановился с перекошенной рожей. «Держи». Я протянул ей банку и предупредил на всякий случай. «Только не переворачивай и не порежься, края острые». Рата, как маленькая, взяла банку в обе руки, которые так и подмывало назвать лапками, и буквально сунула нос в банку, коснувшись белой пленки застывшего жира которые система вместе со вкусом и даже объемом скопировала с нашей родной тушенки без каких-либо изменений. Ткнулась в него, фыркнула, чихнула и принюхалась еще раз, уже осторожнее. Пахнет вкусно, а выглядит не очень. Ага, только то, что сверху есть, не стоит, когда холодное. Я повертел головой по сторонам, пытаясь найти что-то похожее на вилку или хотя бы палочки для еды, что ли. Сам я в случае необходимости и ножом бы прекрасно поел из банки. Но давать оружие Рате, пусть и даже оружие ближнего боя, пусть даже она на первый взгляд не представляет угрозы, я не торопился. В конце концов, я нашел граненый карандаш, аккуратно взял у Раты банку, но не отбирая, а держа вместе с ней, чтобы она не решила, что я отбираю. Кто ее знает, дикую кошку? И карандашом убрал весь застывший жир сверху, обнажив плавающее в бульоне мясо. Ну вот. Сказал я, тыкая карандашом в банку и нанизывая на него куски мяса, как на шампур. «Пробуй. Только карандаш не зажуй». «Что?» Рата удивленно посмотрела на меня. «Что не заживать? Палочку вот эту?» «Ну да, палочку». Опять чуть было, не улыбнулся я. «Она тебе не понравится». Рата взяла в руки карандаш, с интересом обнюхала, нанизанное на него мясо, вздрогнула когда капелька бульона скатилась ей на кисть и машинально лизнула ее а потом вздрогнула и замерла словно громом пораженная цаочки ее из вертикальных резко превратились в огромные круглые занявшиеся у роговицу а уж дернулись как от резкого звука и тихонько пропищала она так что я даже не понял сначала это вопль боли или радости как вкусно И она вцепилась зубами в кусок мяса, совершенно забыв про тот сырой стейк, что грызла совсем недавно. Просто отпустила его, и он упал к ее ногам, извалявшись в пыли. Рата буквально за два укуса очистила карандаш от нанизанных на него кусочков. Тщательно вылизала его, и теперь с любопытством посматривала то на банку, то на карандаш. Неловко ткнув пару раз, она насадила новых кусочков и тут же съела их. Немного подумав, склонив голову к левому плечу, правое ухо у нее при этом подергивалось, словно она нервничала. Она отпила прямо из банки и громко икнула. Я вытащил из инвентаря Лизу и буханку хлеба, которая составляла вторую часть моего пищевого НЗ, и отрезал пару ломтей. «Держи. Без него очень жирно будет. Потом плохо станет». Запоздал, вспомнив, что она только выглядит похожей на человека, а на самом деле совсем другой биологический вид и, скорее всего, обладает совершенно другой пищеварительной системой, я все равно дождался, когда Рата возьмет хлеб и с интересом обнюхает и его тоже. А это что? Пахнет... Незнакомо. Я уже совершенно без проблем понимал ее, словно общались мы не 10 минут, а 10 лет, и я уже мог предугадывать, что она скажет дальше. Так что диалог продолжать было не просто интересно, но еще и очень даже возможно, хотя я боялся, что выйдет наоборот. «Это хлеб. Попробуй». Рата откусила кусочек и задумчиво пожевала. «На лепешки похоже, только мягче и травой не пахнет». «Ну да, похоже», — согласился я. «Вместе оно вкуснее будет. Попробуй». Рата растерянно посмотрела на банку в одной руке и на кусок хлеба и карандаш в другой потом зажала банку между голых коленок, покрытых уже заросшими многочисленными царапинами, взяла хлеб в левую руку, а карандаш в правую, и принялась уминать тушенку. Если погреть, она еще вкуснее будет. Но горячих источников тут, как ты сама заметила, нет, — усмехнулся я. «Слушай, Рата, раз уж мы с тобой нашли общий язык, не расскажешь мне кое что «М-м-м?» С набитым ртом мявкнула кошка-девочка, а уши ее при этом настороженно повернулись в мою сторону. «Что произошло в твоем мире, когда...» «Ну, все это началось». «Система?» Проглотив, наконец, комок, уточнила Рата. «Ты же про нее?» «Ну да, система». Я кивнул. После этих слов Рата внезапно перестала есть и вообще отпустила карандаш, оставив его болтаться в банке. Взгляд ее резко остекленел, и она уткнула его в стены перед собой, словно там было написано что-то очень важное. «Рата?» «На всякий случай позвал я ее». «А можно?» «Я не буду рассказывать». Тихо попросила Рата. «Не хочу вспоминать». «Все было настолько плохо?» Я постарался вложить в голос максимум понимания. «Нет». Рата отставила банку в сторону, накрыла ее остатками хлеба, и съежилась в комочек, обняв колени. Все было намного хуже. Я немного помолчал, глядя на нее, понурившуюся и даже о чувстве голода забывшего, и, наконец, нарушил это молчание. «Ладно, а тот мир, в котором ты была до этого, там что было? Расскажи все с самого начала». «С самого начала?» Протянула Рата. «Сначала меня высадили». «Как? Куда?» «Вместе со всеми или отдельно?» «Отдельно. Как, не знаю. Я просто очнулась, стоящей посреди незнакомого города, по которому бродили незнакомые существа. Я тогда впервые познакомилась с системой и сильно испугалась. Забилась куда-то в какую-то щель, не помню. Долго не могла разобраться с интерфейсом, потом, наконец, разобралась, поняла, что система от меня хочет. А что она хочет?» Я перебил рассказ Раты. Для чего все это делается? И что вообще, собственно, делается? Что должны делать субъекты основания? Субъекты должны уничтожать зараженных существ целевого мира, также существ основания, изъятых из других миров, также иммунных обитателей целевого мира. Спокойно и ровно будто бы читая текст с бумажки, ответила Рата. Очищение целевого мира производится до тех пор, пока в живых не останется последний представитель биологического вида, доминирующего в целевом мире, который будет интегрирован в систему основания, как я. Ага, ясно. Я вмешался, пытаясь направить поток ее мыслей в нужное русло. А друг друга субъекты зачем уничтожают? Только ради плюсиков в корму? Ну или минусиков? Да. Рата вяло хлопнула в ладошки. Система анализирует боевую эффективность обеих фракций в каждом из целевых миров, и одним из главных критериев анализа является доминация фракций с той или иной кармой в целевом мире. Суммируя полученные данные с информацией о всех доступных для оснований мирах, система выбирает из них следующую цель для проведения процедуры. Что вообще такое эта система? Что она из себя представляет? Система? Рата впервые за все время проявила какую-то эмоцию, повернула голову и удивленно посмотрела на меня. Она везде, буквально везде. С того момента, как в мире началось основание, не осталось ничего, что не было бы подчинено системе. Это я понял. Я махнул рукой. Я имею в виду, где ее процессор, сервер, главный терминал, как еще назвать-то? Ну, короче, то, что управляет всей этой системой. Какой-то ключевой узел всей этой паутины. Этого я не знаю. Рата сложила ладошки в отрицательном жесте. Я пришла в себя в новом для меня мире. А когда все закончилось, и система известила об этом сообщением, я просто отключилась. А потом появилась в этом мире, и ничего не видела из того, что ты назвал так, что... Я не знаю. Ладно. А в том мире с тобой что было? Ты же вряд ли просидела месяц в щели. Даже полмесяца вряд ли. Рата снова уставилась, стены перед собой, положив подбородок на колени. Несколько дней слышались крики, выстрелы, взрывы. Я сидела, боясь вылезти, мне повезло. Пошел дождь, и у меня было хотя бы немного воды, а еды нет. Когда голод меня окончательно доконал, пришлось вылезти из своей норы и поискать еду и воду. Город был такой странный, как будто огромный земляной холм, в котором натыкано множество отверстий и входов. Даже отдельные от этого холма здания все равно выглядели как маленькие холмики с отдельными входами. А жители, ну, целевой вид они такие забавные были похожие на только большие с тремя пальцами на руках я опять не понял кого рата имела в виду, но это не суть важно главное что она уцепилась за историю и наконец начала выкладывать что то интересное на меня напал один из зараженных я от него бежала продолжала рата они были медленные и глупые так что я постоянно от них убегала и пряталась нашла воду нашла немного еды встретила еще одного субъекта но он меня не заметил. Он искал зараженных, а потом я потеряла бдительность и зашла в темный проход, не подождав, пока глаза привыкнут. А там был зараженный. — И ты его убила? Слегка поторопил я рато поскольку она замолчала и снова уткнулась в стену. — Да, — тихо ответила Рата. — Сама не поняла, как. Я вырвалась, забежала наверх. Там такая лестница небольшая была, земляная. Нашла там какой-то тяжелый тюк, И скинула на зараженного. Так я получила опыт в первый раз. И коробку. Я на той идее и в том помещении почти три дня потом жила, не выходя наружу. А как же получать новый опыт? Тебе этого не хотелось? Но ведь для этого надо убивать. Рата посмотрела на меня с удивлением. Я не хочу никого убивать. Надо же, какая прелесть. Мне кажется, попалась вторая Настя, только с другой стороны баррикад. Они бы подружились, наверное, даром, что Рата выглядит намного старше Насти, и на вид скорее ближе ко мне, чем к ней, хотя о чем я? Она легко может быть как котенком, вчера лакавшим молоко, так и взрослой представительной и самкой своего вида, хрен разберешь. Но что можно сказать совершенно точно, система, которая рулит всем этим цирком уродов, является самой натуральной системой, запрограммированным электронным долдоном, который не умеет в анализ и допущение хотя и утверждает обратное и действует согласно алгоритму в любой непонятной ситуации сказано брать в оборот последнего выжившего значит надо брать и плевать что это выживший воровка пацифистка которая боится даже собственной тени ладно ты не хочешь никого убивать покладисто сказал я но ведь они то тебя хотят убить ты же сама про это только что рассказала ну да рата шмыгнула носом поэтому я и пытаюсь прятаться и ни с кем не пересекаться, потому что бежать не всегда получается, а умирать — больно. — Больно? — изумился я. — У тебя что, как у реальной кошки, девять жизней? — Что? Рата недоуменно приоткрыла ротик, глядя на меня. — собей Я махнул рукой, даже не дожидаясь, что она меня поймет. — Я не понял, что значит больно. Это звучит так, словно ты уже умирала несколько раз. — Ну Да. Рата хлопнула ладошки. «Три раза. Все три — в том первом мире. Все субъекты основания после смерти восстанавливаются системой в полном объеме. Ты не знал?»